где она должна помутить воду и произнося установленную краткую молитву, трикратно окунуться с головой таким образом, чтобы на поверхности не оставалось ни одного волоска. И каждый раз оставаться под водой до тех пор, пока стоящая над миквой тукерке не подаст ей разрешительный возглас кошер. Но когда мать их опустилась к микве, она увидела, что воду и не думали переменять. так как её мутная поверхность подёрнулась даже каким-то радужносизым налётом, вроде больших жировых пятен. На её замечание об этом надзирательница с тукеркой даже в амбицию вломились и заголдели, что вода у них переменяется только по распоряжению кагала. От чего же всегда ди и все моются и никто не жалуется, а вы одни только Переменять воду для одной, другим будет обидно. Здесь ни для кого де не делается исключений. Перед Богом и Израилем все равны. А не угодно, так не угодно. Или мойтесь, или уходите. Не задерживайте прочих. Даже сама бабушка Сара поразилась такой, непривычной для ее уха дерзостью, чтобы какие-нибудь Негельшнейдеке и Тукерке смели говорить подобным тоном с женщиной, принадлежащей к семье бен-Давида. Но для меня оно понятно. Это, конечно, отражённое последствие того неуважения к несчастному телу моего отца, какое при его погребении выказало святое братство в лице Исахарбера, который по своему званию Габая является в некотором роде патроном и этих заседательниц Миквы. Я уверена, что эти твари только потому и позволили себе отнестись подобным образом к вдове оглашённого эпикурейца, что знают о том унижении, какое пришлось нам перенести тогда от их патронов, и убеждены в своей безнаказанности, полагая, что с тех пор относительно нас всё можно. Быть может, они даже думают, что совершают этим благочестивое деяние. Нечего делать. Скрепя сердце, пришлось окунаться в эту заражённую миазмами муть. Но это ничто в сравнении с последним актом очищения, который требует, чтобы женщина, не выходя из водоёма, ещё выполоскала себе рот той же водой. Боже мой, какая невообразимая гадость! И чтобы быть доброй еврейкой, необходимо по крайней мере раз в месяц подвергаться этой пытке. Я без ужаса и подумать не могу, что с выходом замуж и мне предстоит то же самое. Какие в самом деле жестокие обряды, какие отвратительные обычаи? И неужели же это не могло бы быть изменено к лучшему, как-нибудь иначе? Неужели же именно так и надо, так и требуется законом? От чего же у христиан которых мы считаем нечистыми, нет ничего подобного. Удивляет меня впрочем одно. Как это наши еврейские мужья и жёны, сознавая, что причиной множества их накожных болезней, в большинстве случаев служит именно миква, оставляют её порядки без малейшего протеста? Что за тупая овечья апатия? Мне кажется, я никогда не помирюсь с этим. или никогда не выйду замуж. Мачиха моя и после 6 недель всё ещё чувствует себя слабой. Доктор Зельман говорит, что с весной ей непременно надо на воды, а без того она и не поправится. Между тем, на днях было получено из Вены письмо от моей тётки Розы Бернштам, где она с радостью извещает что предполагавшийся крах моего покойного отца вовсе не так опасен, как казалось в первую минуту. И так как в этом деле существенно замешаны интересы более крупных банкирских фирм, то общими их усилиями удалось кое-как спасти всю операцию настолько, что потеря, приходящаяся на долю собственно нашей фирмы, не превысит 500 тысяч гульденов. Это, конечно, очень и очень чувствительно, но всё же не крах. И мать их и считает себя настолько опытной в банковском деле, оказывается, что вручив отцу свои капиталы, она всегда самолично вникала во все его дела и контролировала его операции, что намеренно сама продолжать деятельность фирмы.